Глава 56 шестая. Митя встретил у главного входа на студию, чтобы не заказывать пропуск. Митя был свеж и румян. Ни капельки пота или следов заточения. Красный браслет на месте. Вот-вот его желание исполнится. Варвара много чего хотела сказать ему. Пока ехала, думала, как выдаст все, что он заслуживает. Митя улыбался ясно, как новорождённый. «Привет, как дела?» — спросил он. Что ему сказать? Что вчера Варвара отдала за него жизнь и сделала это напрасно? Потому что не было никакого похищения и подвала. Вернее, был и нож, и стяжки. Вот только снято все было заранее в павильоне. Пересматривая ночью присланные видео, Варвара заметила то, что не смогла разглядеть в панике. Куски знакомых сериальных декораций отдела полиции. И все поняла. Это был обман. Гадалка попросила Митю сыграть заложника, потом выключить телефон и где-нибудь провести день, а ближе к вечеру снова оживить мобильный, чтобы Варвара дозвонилась и по громкой связи простилась с ним. Все было обманом. Даже сам Митя. Она могла обвинить его, что он врал с самого начала. Не было ничего. Рок над ним не нависал. Его не били по затылку на лестнице гостиницы. Он сам пошел за помощницей в номер «Люкс». Для питания, почему не позвонил в полицию, прямое доказательство его вранья. Надо было сразу это заметить. Простое объяснение. Не звонил, потому что полиция ему была не нужна. Приковал себя к батарее, а Варвара не отвечала на панические звонки. Пришлось ему, бедному, провести тяжелую ночь. А Варваре соврал, как научили. Митя был пешкой для первого хода. Митя понадобился как первое звено цепочки, чтобы вывести на лучшую подругу Варвары Марту. К его счастью, с Ингритон не был знаком. Дальше Марта была нужна, чтобы рассказать все про Варвару. Митя за свое предательство получил обруч исполнения желаний. Марта — обруч и красавчика Макса. Лучшая подруга предала, потому что мечтала выйти замуж. Митя её предал просто и без злобы, не раздумывая, как может предать только друг. Ради своих желаний. Не врал он только, когда пропала Зайкова. Испугался по-настоящему. Не за актрису, а за себя, свою карьеру. Что можно считать особым видом вранья и двойным предательством. Обвинять его? Сказать все, что она о нем думает? Зачем? «Сделанного не воротишь». Варвара вдруг поняла, что Митя умер. Для нее, в ее душе, скончался. Был и нет. Так бывает. Человек жив и здоров, а для тебя умер. Вычеркнут из записной книжки твоей жизни и из списка контактов в смартфоне. По-настоящему люди умирают, когда о них забывают. О мертвых ты помнишь, они живы в твоей памяти, они с тобой. А живой подлец, умирает в твоем сознании навсегда и окончательно. Что справедливо. Дай бог ему здоровье долгих лет жизни, жену молодую, красивую и вскоре знаменитую, которая наставит ему рога. Что заслужил, то и получит уже в этой жизни. Варвара смотрела на мёртвого Митю, а он не знал, что уже скончался. Ну и не надо. «Привет», — сказала она, — «ты хотел меня видеть». «Зачем?» «Да это я... чего-то подумал», — мямлил он. «Ты не обидишься, если... ну, если... если у нас с галей начнутся отношения?» «Сам не знаю, как так вышло. Прости». Митя смахнул капельку со лба. «Редкая девушка стерпит такой недостаток. Юная звезда тем более. Митя ей скоро надоест». Он ей станет не нужен после сериала. У нее появится настоящий агент, который будет устраивать ей роли. А у Мити вместо пота вырастут рога. Но это Варвару не касается. Умершим надо прощать. «Прощаю», — со спокойным сердцем сказала Варвара. «У тебя телефон вчера был выключен». «Не заметил, что аккумулятор сел». Митя опять врал и не замечал. «Как же ты без телефона работал?» «А я... А у меня выходной дали. съемок не было». «Тому везет, кому выпадает выходной». Варвара улыбнулась на прощанье. «Пока». Она повернулась и пошла через садик к проспекту. «Можно тебе позвонить?» — крикнул он вслед. Варвара не услышала. «Живые не говорят с мертвецами». Она села в джип и хлопнула дверцей. «Сопляк тебя обидел?» Тед. «Нет», — ответила Варвара. «Поехали отсюда». Теду очень хотелось знать, когда будет ликвидирован источник проблем его клиентов. Но он смолчал. «Раз подчинился королеве, надо терпеть». «Теперь куда?» «В институт». «Зачем?» — не выдержал Тед. Варвара обернулась. «Надо принять пересдачу по пьесам Шекспира». Зачет никто не отменял». Дед хотел сказать, что в такой момент это не лучшая идея, но послушно включил зажигание.